В предрождественские дни покаяния музыка вовсе умолкала в церквах. Видно, доверие к органисту было весьма высоко в землях Северной Германии. Букс Техуды сочинял циклы «Кантат для вечеров». Они представляли собой соединение текстов из Библии и хоральных стров. Иногда велись диалоги между солистами или солистом и хором. Разумеется, участвовали оркестровые инструменты. Букс Техудо исполнял и свои органные произведения. Себастьян жадно и с профессиональным пониманием слушался в звуке трехмануального с тройной клавиатурой органа, который с такой артистической властью управлял Преображающийся во время нильстовой игры старый органист. Как неглубоко западали в память Иоганна Себастьяна музыкальные идеи грандиозных композиций бокс худе сколь не восхищался он красочными звуковыми комбинациями, находившими органистом, но техника владения инструментом поражала его еще более, особенно игра ногами. Чего только не мог этот искусственный организм. Дух замирал, когда при недвижимых руках, опиравшихся на скамью, струились, заполняя своды, бурные, быстрые звуки токаты или фантазии. Дошло до нас достоверное сведение о том, что Бах присутствовал на торжественной службе с экстраординарной музыкой в память скончавшегося короля Леопольда I. Характер музыки был духовным, но торжества носили характер концерта. Наплыв публики был таков, что кроме городской стражи Себастьян насчитал десятка два военных у церкви. В большом и шумном сравнении с Арнштадтом городе Бах жил интересами высокой музыки. Он вбирал в себя национальные мотивы, Преобразуемые Дитрихом Букстехуде по традиции северо-немецкой школы. Спустя два века немецкий исследователь Вольфрум в книге, посвященный Баху, так напишет о музыке Бустэхуде. Многие поэтические массивы этого северного мастера являются отражением природы севера. Бурная масса педальных звуков звучит как бушевание разъяренного моря. Потом все успокаивается. Но у жизни много ипостасей. Внимательный Букстахуда имел свои виды на Себастьяна Баха. Он с горечью замечал, как подступает старость, как болят суставы после исполнения трудных пьес, как напряженно надо следить за пальцами, норовящими выйти из послушания, задрожать и проскользнуть мимо нужных клавишей, как в иной час не хватает воздуха в груди, здоровье отказывает. Он чувствовал, конец близится, если не жизни, то труда. По давнему обычаю немецких мастеров разных цехов, церковный органист договорился с городским советом Любека, что свое место в Мариенкирхе С благосклонного согласия Совета он передаст музыканту, который станет мужем его дочери Анны Маргариты. Ведь в свое время, еще в 1668 году, и сам он, 30-летний Дитрих, унаследовал должность предшественника своего Франца Тундера, ученика знаменитого итальянца Фрескобальди, женившись на его дочери. Трудная миссия отца. Анне Маргарите шел уже 31 год, и она вовсе не была хороша собой. Отец дал ей изысканное музыкальное образование. На клавикордах дочь-органист играла весьма искусно. В этом убеждались и наезжавшие гости. Убедился Иоаганн Себастьян, приглашенный в дом органиста, он не раз музицировал с отцом и дочерью, то были чудесные вечера.